и Аси. Жизнь на реке. Мысли, записанные в лодке. Начало. Проснись. Доброе утро. Настала пора тебе рассказать. Оглянись. Ты в лодке, и ты плывешь по реке. Посмотри вокруг. Ты плывешь по большой, широкой реке. Рядом в похожих лодках плывут твои родители. ч у т дальше плывут другие лодки, кто ближе, кто дальше. И там сидят другие люди. Некоторых из них ты знаешь, а некоторых нет. Но ты видишь, каждый п л ы в т по реке в своей лодке. И это река жизни. Иногда ты плывешь по широкой реке, где не видно берегов, и восхищаешься широтой и мощью потока. Иногда ты сворачиваешь в приток живописными берегами и восхищаешься их красотами. Иногда вместе с тобой плывет множество лодок, и вы общаетесь. Иногда ты уплываешь в одиночестве и восхищаешься прекрасным звездным небом. т пока не очень хорошо понимаешь, что происходит вокруг тебя. Единая река – единый поток жизни для всех, кто плывет в этом потоке. Бывают моменты, когда тебя охватывает восторг, а бывают моменты, когда тебе сильно не нравится то, что с тобой происходит. Ты чувствуешь себя беспомощной и слабой. Ты винишь злой мир и злую реку за то, что с тобой происходит. Разные бывают дни, но река продолжает течь. Река Жизни течет во Вселенной, она несет свои воды к океану. Ты появилась и плывешь по реке, и ты вместе с рекой п л ы в ё ш ь к океану. Вселенная знает тебя, Вселенная знает каждого, кто плывет по Реке Жизни. Пока ты плывешь, р к а то с п о к о й н о е то неожиданно б у р н о е Вокруг то день, то ночь, то солнце, то буря. Ты плывешь то в одиночестве, то вместе с другими лодками. У тебя было и будет в будущем несколько шансов утонуть. С некоторыми лодками ты сейчас п л ы в ё ш ь вместе. Вон лодки твоих родителей, а вон чуть дальше лодки твоих с о я с н и к о в С другими лодками ты будешь плыть вместе в будущем. В течение твоей жизни на реке тебе будут попадаться разные люди. С кем-то рядом ты будешь плыть дольше, с кем-то проплывешь рядом недолго. Но каждый плывет к океану. Поздоровайся с рекой жизни. Теперь ты знаешь. Учись понимать реку, учись управлять своей лодкой. Как ты сможешь плыть по реке более уверенно и свободно? Загляни в себя. Ты хочешь всю жизнь бессознательно хлюпаться, глядя, как река несет тебя своим потоком, не понимая, что происходит вокруг и как управлять своей лодкой? Тогда не трать время на эту книгу. Тут нет для тебя интересных историй. Или ты хочешь узнать себя и научиться жить на этой реке. В этом случае начинай слушать. В этой книге описаны опыты знания моего путешествия. То, что я узнал на этой реке. Эта книга может повлиять на твою жизнь, а может не повлиять. Это только книга. Изменить свою жизнь и свою реальность можешь только ты сама. Если что-то сделаешь или чего-то не сделаешь.